Восемнадцать. Капрал А. Что, Нера? Какие будут указания? Какие указания? Да, они ведь сейчас полезут. Ты прав. Для начала проведем перекличку. Выяснилось, что в строю осталось всего пять человек из четвертого отделения плюс инвалид. С такими силами удержать высоту было невозможно. Монтир офицер Палан это капрал Доналдон, пытался взводного Джерри, но у него ничего не вышло. Командир молчал. Об этом Джерри и поведал бойцам. Может, он погиб, предположил Нэро Ваддар. «Все может быть, кивнул Дональден. Над позициями всей роты летали эти самолетики. Над высоткой сержанта Ваддора метался один из них. На основную же часть роты было направлено больше всех истребителей, и те перепахали огромную площадь и уничтожили больше всего солдат Мираторцу. Поэтому этот офицер вполне мог оказаться в числе погибших. Дональден попытался связаться с капитаном Магаром, но с тем же результатом. Он даже проверил собственную связь, вдруг чем поврежден, но система смартчип работала как положено. Значит, что-то случилось с абонентами. Сержант также молчал. Да что там такое, разозлился Донардан, взглянул по направлению расположения основных сил, но ничего, естественно, не увидел. Погибли они там все, что ли? Но этого не может быть. По-моему, так запросто, пожал плечами рядовой Клега. В наступившей тишине, включив систему усиления звука, все расслышали грохот сражения. Понятно, им просто не до нас подёл и так Джерри, они отживают новую атаку, что сейчас предстоит и нам. Быстро за боеприпасами. Брондаж едва нашли на перепаханном истребителем высотки, из-за чего она оказалась неузнаваемой. Ход также оказался завален землей в результате разрыва бомбы. Тем не менее, самый щуплый из них, рядовой Танат, после небольшой расчистки завалов смог проникнуть внутрь и подать наверх несколько ящиков с патронами и гранатами. Солдаты перезарядили автоматы и бросились обратно в разбитые окопы. Противник уже подошел достаточно близко и снова разгорелся бой. Миротворцы отбивались отчаянно, но сепаратисты напирали по всем направлениям, и по Джерри, он и его бойцы смогут продержаться еще не больше пяти минут. Потом для них все будет кончено. Бежать бессмысленно. Стоит им только покинуть укрепление, как их в один миг нагонят и перестреляет словно в тире. Потому не осталось ничего другого, как отбиваться до последнего патрона, не из геройства или за идею, за империю, а просто от безысходности и надеясь на чудо. отступать, всем отступать. Вдруг как гром среди ясного неба раздался голос капитана Магров в наушниках солдат. Солдаты продолжили отстреливаться, ибо просто не могли выполнить указание капитана выйти из укрытия и отступить. Куда отступать-то? Да и противника такой плотный, высунешь руку, и ее пробьют в десяти местах. Капрал «Да, Данера, я слышал. Донардан думал над этим вопросом, и наконец одна бредовая идея у него все же появилась. Есть у кого-нибудь дымовые гранаты? У меня есть, кинул Нера. И у меня, Торил Рам. Бросайте их. Бойцы бросили гранаты, из них шипением стал вырываться берёсы и дым застилал высотку. И что теперь? Теперь разбрасывая обычные гранаты и остреливайсь, отступаем в блиндаж. Солдаты ни минуты не раздумывая так и поступили, выпуская длинные очереди из скутеров, остреливая подстольные гранаты и бросая ручные, они все оказались возле блендажа. А зачем мы собственно сюда пришли? продолжая вести шквальный огонь, спросил ранг Клега. Спрячемся в нем. Но копрал: "Живой блиндаж. И достаньте мне еще пару газовых шашек". Есть, Капрал. Солдаты, под прикритием пулемёта Джинна по одному, стали забираться внутрь. Грега, как и было приказано, протянул две газовые шашки. Держи, Капрал, то, что нужно. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Не беспокойся. Джерри забрался в блиндаж последним. Перед этим он проверив направление ветра, бросил в ту сторону две газовые шашки, чтобы дым прикрыл их, и швырнул несколько ручных гранат в сторону осмелевшего и уже выглядывающего из-за кустов противника. А одну положил рядом со входом в блиндаж. Надеюсь, все получится, подумал он и юркнул внутрь. Вслед за взрывами, разбросанных ранее гранат совсем близко от блиндажа раздался грохот. Он забросил внутрь тучу песка и пыли. Они засекли нас, забеспокоился командир, передергивая затвор. Всем молчать. Это была моя граната. Надеюсь, она завалила вход. Солдаты поняв, кивнули и замолчали. После налёта Дварвисов высотка выглядела как перепаханное поле, и понять, где что находится, не зная этого раньше, было невозможно. Вряд ли кому-нибудь придет в голову, что мироторцы остались в своем блиндаже, а не убежали, как того велели инстинкты. Поэтому сепаратисты, скорее всего, продолжат преследование призраков. Порясела, и стало понятно, что взрыв завалил ход не полностью. Тем не менее, надежда остаться незамеченными была. Ночной мгла скрывала их, кроме того, над высоткой продолжался сюрдиться дым от газовой шашки. Солдаты нацелив автоматы на выход, напряженно ждали. Одна за другой проходили минуты. Снаружи слышались звуки ходьбы, стрельбы и разговоров. Однажды сердца солдат забились сильнее, кто-то стоял прямо над ними и ботинком смахнул несколько пригоршней песка и камня вниз, и они влетели внутрь блиндажа. Но в который раз удача осенила их своим крылом. Бойдик, покрутившись на месте, побежал за своими, догонять якобы сбежавших миротворцев. Пронесло. Еще через пять минут ожидания облегченно выдохнул Тоналдон.